Глава 17. Выбравшись из лодки, Мельхам огляделся по сторонам, а затем быстрым шагом направился вдоль берега, скидывая с себя кожаную куртку, цепи с амулетами и другие опознавательные знаки псов апокалипсиса. Никто не отвечал на звонки, в эфире по рации стояла полная тишина, а в кармане осталось лишь 20 рублей старые пистолеты Браунинг, доставшиеся в подарок от Люцифера, и 200 грамм особой взрывчатки, которую изготавливал один известный мастер в Перми. Увы, уже мертвый мастер, ибо проклятый предатель Акрукс, он же Денис Морозов, жалкая шестерка рода Осокиных, прикончил его. Просто так, даже без приказа ворона. Спрятавшись в заброшке, Мельхам решил, что сливаться с местными смысла нет. А зачем? Ведь суть псов апокалипсиса быть не такими, как все. Да и создавать новую организацию у Мельхама не было никакого желания. Это на страницах книг все великие управленцы, типа того же Джобса, Гейтса и Безоса, типичные бомжи. А в реальности же у них были очень заряженные родители, которые вкладывали в своих отпрысков все самое лучшее. В Мельхама никто и ничего не вкладывал. Ну, разве что отчим сотни ударов ремнем, а потом пару выстрелов солью... И на этом все. Мельхам всегда был сам по себе, пока не прибился к псам. И если все остальные погибли, значит, последнему из собакан не оставалось ничего лучше, чем выследить Осокина и взорвать малолетнего ублюдка, а затем пустить себе пулю в лоб или тоже взорваться от греха подальше. Но это уже мелочи. Сидя в заброшке, Мельхам поглядывал на прохожих из тени разбитого окна. Вот он, мир сонных людей, порабощенных ненужными желаниями, ненужными вещами, ненужными целями и мечтами. Мир, созданный другими людьми для других людей, и общество, которое нужно лишь, чтобы удовлетворять сверхпотребности зажравшихся дворян. Князи, цари, императоры, генсеки, снова императоры, разницы по сути никакой. Одни наслаждаются жизнью, а другие пытаются выжить. Но Люцифер должен был положить конец этому отвратительному неравенству. Должен был. В углу разрушенного зала послышался шорох. Мельхам тут же поднялся с подоконника и вытащил пистолет. Говорят, детишки часто гуляли по подобным местам. Да только вот свидетели сейчас ни к чему. У Асокина повсюду глаза и уши. — Кто здесь? Холодно произнес террорист, щелкнув предохранителем Браунинга. Свои! из мрака вышел человек азиатской внешности с ярко-красной повязкой на лбу. Чимичанга! удивился Мельхом и тут же спрятал пистолет. Это ты! Сам ты, Чимичанга! Я Ченк Уотсон. Ченк Уотсон! раздраженно ответил Азиат и, подойдя к псу, пожал ему руку. Вижу, приобрел себе хоромы. Ага. Но это я еще пока ремонт не закончил. «Правда, что ли? А как по мне, и без ремонта хорошо». Ченг оглядел пример урбанистического минимализма. «Слушай, раз у тебя такая потрясающая хата, может, возьмешь меня к себе?» «Ты, мужик, я в свой теремок принимаю только женщин». «Где ты и где женщина, Мельхам?» усмехнулся азиат. Группировка «Они» расформирована, как крысы разбежались по всей планете, услышав, что Люцифер мертв, а Сферу захватил Асокин. Ну, этого стоило ожидать. Надо было не возиться с Осокиным, а придушить его на ранних этапах, пока он не окружил себя армией и монстрами, хмыкнул Мельхам. Ну, чего теперь рубахой махать? Драка-то уже закончилась. Я здесь ненадолго. Что? Азиат с недоверием посмотрел на террориста. «Пес, который не хочет мести, ты предал свою веру, приятель?» «Не предал. Хочу нашпиговать Осокина взрывчаткой. Или свинцом. В общем, чем смогу до него добраться, а потом отойти в мир иной? Как тебе идея?» «Вот это, по-нашему, уже есть план?» «Естественно!» Мельхам вытащил небольшой пакет с желтым веществом. — У меня есть все маршруты Осокина. Под караулю мелкого засранца, а затем подорву. — Погоди, это тот знаменитый пермский пластит? — Он самый. — А ты уверен, что мастер успел его доделать? На моей памяти несколько блоков из новой партии так и не взорвались? — Уверен. В крайнем случае нашпигую свинцом. Мне без разницы, каким образом. Главное, чтобы мои братья были отомщены. Вот это правильный настрой. Так что, возьмешь меня в свою команду мечты? У меня и информация интересная есть. Что за информация? Обещаешь, что возьмешь с собой в последний бой? Все зависит от инфы. Я пустыми обещаниями не разбрасываюсь. Вау, звучит пафосно. Так вот, сфера засосала в себя Осокина и эту проклятую монстра-девку. Голубику, агась, в общем, ее там не слабо приложили, поэтому она явно будет долго отходить. Прекрасная новость. Она мне никогда не нравилась. Скажу больше, умереть от рук девушки это позор для они. И позор для пса. Согласен. Все что угодно, только не от рук этого чудовища в комбинезоне. Ну, так что? Азиат прищурил и без того узкие глаза. Возьмешь меня в свою пати. «Ну...» — мельхом оценивающе посмотрел на Ченга. «Только в случае, если ты накрутишь мне добротных роллов. Прям вот как у тебя на родине в Японии». «Я калмык, идиот!» дивный новый мир. Казалось, что здесь через интернет можно заказать абсолютно все. Хочешь редкий металл, драгоценные камни типа алмазов и сапфиров или любой технический газ? Не проблема, закажи и заплати. Электронные компоненты, различные элементы от двигателей, радиотовары. В доставке можно было найти практически все. А то, что отсутствовало, всегда можно отыскать в магазинах закрытого типа. Главное, чтобы хватило денег на все желаемое. Но даже несмотря на это, нам пришлось искать некоторые запчасти на аресе. Благо, что после энергетического всплеска Мегарда на складе лежало огромное количество вышедшей из строя электротехники. В общем, было с чего пособирать уцелевшие детали. «Откуда вы все это знаете?» Поинтересовался барашек Борис, глядя на максимально нелепую установку, отдаленно напоминающую гигантский хвост Скорпиона. На самом деле это ничто иное, как замыкатель. Он объединял голову с шеей и позволял производить все необходимые манипуляции с генератором. В том числе и грамотное отключение адской машины. «Изучал местные документы», — уклончиво ответил я, проверяя советским аналоговым амперметром все важные участки цепи замыкателя. «Местные документы?» — Барашек задумался. «Знаете, а ведь мы прочесали уже 80% всей карты, если верить информации от ИИСАКа. Даже немного жаль, что из-за инцидента придется на некоторое время остановиться». «Страшно представить, сколько всего интересного мы можем там найти, в том числе и секретные документы». «Понимаю, но спешу обрадовать. Можешь прибавить к вашей карте еще 3% и отметить скрытый проход». «Простите, ваша светлость, но его на карте нет». «Не понял». Я удивленно взглянул на Бориса. «Серьезно?» «Ну да, в противном случае мы бы вам рассказали». «Интересно, а какого года карта, по которой вы сверяетесь?» Последняя была девяносто шестого. Хм, но после девяносто первого комплекс не переделывали. Странные дела. Я отошел в сторону. Очень надеюсь, что в глубине Ореса больше нет сюрпризов. Так, сейчас мы берем сферу и аккуратно перекладываем ее вон в тот кольцевой контур. Лишний раз не дергаем. Я очень хочу, чтобы эта операция прошла без происшествий. Так точно, Ваша Светлость, отрапортовали бойцы. Из-за огромной кучи навалившегося гав... Кхм... навалившихся событий я стал более спокоен. Как будто человеческий организм тонко намекал мне на то, что пора бы отдохнуть. В целом, я и сам был очень даже за. Но только обстоятельства играли против меня. Рогатики с пыхтением подняли черный шар, а затем аккуратно переложили в контур замыкателя. «Отлично. А теперь попрошу всех выйти». Я начал надевать защитный костюм «Арт Стар». «Ибо жертвы нам точно не нужны». «Ваша светлость, может быть, нужна помощь?» Борис посмотрел на меня щенячьими глазами. «Ну, конечно, не ври мне, рогатый друг. Я-то знаю, что тебя, как и всех присутствующих, попросту съедает любопытство». «Нет, справлюсь сам. А ну, живее, живее». Рогатики с большой неохотой покинули помещение, правда, некоторые с любопытством выглядывали из-за металлических ставень. «Парни, я серьезно!» — холодно произнес я, надев на голову серебряный цилиндрический шлем с темным окошком визора. «Лэм!» «Что?» «Ты тоже!» «В смысле?» — возмутилась сестра. «А кто тебя прикроет?» «Нет, я должен остаться один». «Ваша Светлость, вы же помните, что нам нельзя спорить?» «Иди-ка сюда!» — я поманил Лэмию к себе. «Чего?» «Вот эти ребята позавчера потеряли своих близких, можно сказать, братьев по оружию. Из-за того, что я хреново рассчитал все возможные риски. И если кто-то пострадает по своей глупости или из-за того, что я вновь не доглядел, будет хреново. Поэтому давай-ка ты лучше приглядишь за ними, а я все сделаю». Это же обычное электричество, а я в защите. Они, взрослые мужчины, могут позаботиться о себе сами. Лэм, я серебристой перчаткой указал на торчащие из-за металлических ставень рога. Ладно, Лэм с очень большой неохотой направилась в сторону выхода. «Мальчики, я все вижу». Здоровики суетливо замычали и попытались сделать вид, что вовсе и не стояли у дверей. Да уж, недаром говорят, что первые сорок лет детства мужчины самые сложные. Как только ставни закрылись, я подождал пару минут, а затем начал активацию замыкателя. Ох, главное, чтобы блок управления, собранный на коленке, не перегорел к чертовой матери. Обычно я привык полагаться на серьезное оборудование, сделанное специалистами. Но сейчас выбора особо не было, да и Исаак заверил, что все рассчитал. Так что блок обязан героически выстоять. С одной стороны, деда Гавр и так строил аппаратуру с учетом возможных перегрузок из-за генератора. Трещина могла осуществить крайне мощный энергетический плевок, который за долю секунды сжег бы любую технику. Особенно, если брать во внимание, что комплекс строился в 1976 году. За это время люди ушли очень далеко в плане технологий. Но, с другой стороны, генератор реверсивных переходов ультиматов, который я только что собрал, грубо говоря, вещь крайне нестабильная и непредсказуемая. Одна маленькая ошибка может привести к нереальному выбросу энергии, такому, что генератору трещине и не снилось. Поэтому сейчас я старался быть максимально осторожным и внимательным. Тех, кто стоит в коридоре, не заденет. А вот меня может буквально расщепить на атомы. И собраться обратно, как доктор Манхэттен, я уже не смогу. Последняя проверка настроек. Подача энергии. Активация сферы и громкий щелчок погрузил меня в темноту. «Множество! Наша цель — понять суть бытия, мой дорогой друг!» — произнес голос старого Мегарда. «Неужели я случайно перехватил созвон? Интересно, с кем так мило воркует мой чокнутый папаша? Хочешь владеть всей мультивселенной? Пойми суть бытия. Ведь твои враги появились не на пустом месте. О чем ты?» Уточнил голос нового Мегарда. Я тут же сделал одно интересное замечание. Уж больно похож на Мерлина. Тембр, интонация, плавность речи. В голове на секунду пролетела шальная мысль, а может быть еще не все кончено? Может быть Мерлина можно спасти? Но нет, все это иллюзия. Человеческий фактор, который очень часто утопает в эмоциях. Сила, с которой тебе придется столкнуться, кажется непобедимой, бессмертной, самой могущественной из всех. И чтобы понять, как с ним бороться, необходимо узнать причину их появления. Для чего? Для осознания главного факта. Миротворцы — продукт эволюции человека, но за миллиарды лет своего существования они смогли достигнуть абсолютной силы. Потому тебе необходимо узнать, на чем основывается эта самая сила. А истина откроет тебе секрет противодействия. И как мне найти истину? Тебе поможет Лука. Лука. Но кто это? Человек или очередной космический бог? Нет-нет. Скажу на одном из доступных тебе языков. Это не что иное, как «last universal common Ansector Я плохо говорю по-английски. Последний универсальный общий предок, то, с чего все началось, то, что делает всех клеточных живых существ родственниками и объясняет, откуда все-таки появилась жизнь. Лука содержит в себе истину, правду о том, каким образом миротворцы смогли добиться невероятной силы. А что потом? Идти в лоб не выйдет. Миротворцев много, и они продолжают пожирать миры, искренне веря, что стагнация приведет их вид к успеху. Но я нашел их уязвимое место. Миротворцы слепо следуют приказам Сената. Это их управляющая верхушка. Ударим по ней, вызовем раздор среди миротворцев, и они тут же примутся душить друг друга. А зная их пылкий характер и огромное количество передовых технологий, тебе останется лишь подождать. Они быстро вырежут друг друга, а когда останется последний, ты успеешь накопить силы и пронзишь его сердце, а затем сотрешь из мультивселенной при помощи энергетического перегруза. Но как я это сделаю? Не все сразу, мой дорогой друг. Я дам тебе инструкции чуть позже. Сейчас у тебя другая задача. Что нужно сделать? Ты находишься в уникальном месте. Я называю его абсолютной землей. Или абсолютом. Перекрестьем миров. Центральной точкой в мультивселенной, откуда можно быстро попасть куда угодно. В этом твое стратегическое преимущество против миротворцев. Ты уже находишься внутри главного события, а они все еще за горизонтом, и прежде чем заняться подрывной деятельностью, тебе необходимо устранить помехи. Сохранить абсолют для себя. Помехи. Вражеские агенты, ты видел их, когда только появился на свет, они хотят убить тебя. Но почему? «Разве я сделал что-то плохое?» Они сразу же проявили агрессию, и я, не в состоянии что-либо противопоставить, просто ушел. Я не понимал природу их эмоций, не мог почувствовать, почему все так случилось, и меня терзают сомнения. «А что, если произошло недопонимание?» «Никакого недопонимания нет, мой дорогой друг!» «Есть лишь цель уничтожить любую помеху для готовящейся жатвы». «Жатвы? Так миротворцы придут сюда?» «Придут, но мы можем предотвратить их визит. Убей агентов, освободи планету, спаси людей». «Но разве с миротворцами нельзя договориться?» Они не будут с тобой разговаривать. Миротворцам нет дела до таких, как мы с тобой. Поэтому убей агентов, а затем я дам тебе дальнейший инструк... Стоп! Ты тоже это слышишь? Странный звон. Да, как будто нас кто-то... Ах ты, ублюдок! Да я же тебя! Очередной щелчок. И свет вновь вернулся в эти края. Ублюдок? Наверняка Мегард понял, кто именно его подслушивал. Только вот кто из нас в итоге еще больший ублюдок? Советовать своему двойнику убить сына и дочь — это, конечно, сильно. В очередной раз показывает, насколько старик опалаумел. Но на самом деле его план смотрелся очень глупо. Я бы на месте Мегарда посоветовал двойнику втереться в доверие. Хотя бы попробовать, если бы новый Мегорд начал говорить что-то от лица Мерлина, возник бы очень большой шанс иметь серьезные проблемы с Голубикой и Соней. А добил бы все это тем, что начал бы промывать Леми мозги, мол, я не виноват. И что мне до старого Мегарда, как до луны пешком, а потом можно милую и сердобольную сестру натравить на недоумка Глейтрона. Ведь ультиматы, как известно, не спорят, они сражаются. Жестко. Ох, господи, я уже сам начал думать так же мерзко, как Мегорт. Чур меня, чур. Тем временем сфера в последний раз вспыхнула ярко-фиолетовым пламенем, а затем благополучно отключилась. Прощайте трещины и тени. Земля спасена от одной из насущных проблем. И кем? По сути, родственникам того, из-за кого все это началось. Иронично. Фух. Долго же мы к этому шли, — с облегчением выдохнул я, сняв шлем. Теперь по списку новый Мегард, огромный космический кит, старый Мегард и уйти на покой, наслаждаясь рассветом благодарной вселенной с Семеном и девчонками под боком. Правда, меня очень волновала дальнейшая судьба Лэмии. Она, конечно, не из робкого десятка, но толпа обозленных ультиматов тот еще геморрой. Выйдя из зала, я увидел напряженных рогатиков и сестру. — Ну как? — поинтересовалась Лэм, нетерпеливо сотрясая в воздухе кулачками. — Можете выдыхать, трещины нас больше не побеспокоят, — с гордостью ответил я. — Рогатики тут же обрадовались и начали мне рукоплескать. Это, — Это потрясающая новость, ваша светлость! — протараторил Борис. — Мы срочно должны сообщить об этом всему миру! Не спеши. Во-первых, мы должны быть уверены. Объявим, сейчас начнется демобилизация КЛА и всех аналогичных организаций по всему миру. Да, процесс не сиюминутный, но лучше пока оставить их в строю. Во-вторых, аппарат нам может пригодиться в будущем. Я пока не готов отвечать перед императором, каким же это образом у меня получилось навести в мире порядок. Вот подготовимся. Найдем хорошую подсадную утку, тогда и сделаем объявление. «А пока пусть мир наслаждается неведением!» «Но как можно наслаждаться неведением?» — удивился второй рогатик. «Здоровенный бычок по имени Михаил!» «Поверьте мне, порой знать намного тяжелее, чем не знать», — заверил его я. «В общем, слушай мою команду! Передайте строительной бригаде, что на месте дыры нужно поставить затвор с кодовым замком». А пока оградить лентой и написать что-то типа «Не влезай, убьет». Думаю, этого будет достаточно. «Информацию держать в секрете?» — уточнил Борис. «Верно, чтобы никто и никогда про это не узнал». «Есть!» — отозвалась рогатая братья. «А ты?» — я указал на сестру. «Идем, есть разговор». Лемия тут же кивнула и послушно потопала за мной. «Эх, всегда бы так!» «Ну что там?» Перед отключением генератора я успел подслушать часть разговора между новым Мегардом и старым. Не знаю, как это произошло, но новости неутешительные. Что случилось? Мегард натравил на нас новичка. Возможно, финальная битва близко. Нисколько не удивлена, что-то еще интересное было. Он утверждал, что секрет силы миротворцев содержится в каком-то там всеобщем универсальном предке. А, знаю, только вот на Абсолюте мы его точно не найдем, но мысль здравая. Я бы даже сказала банальная, черт, как я раньше не догадалась. Ведь в Луке, по сути, ответы на все наши вопросы. Да-да, например, мне все покоя не дает этот связной мост. Как так получилось? Ах, это, ничего удивительного, аналог связи через жрецов. Стандартный протопсионический канал, удобная штука, жаль, только доступна не всем. И в чем ее суть? Ну, во-первых, общение сквозь пространство и время. Без малейшего отставания. Во-вторых, возможность транслировать воспоминания. К примеру, вот захотел ты поделиться со мной разведданными, чтобы никто не увидел? Достаточно одного прикосновения, и... Лемия дотронулась до меня, и мы тут же провалились в ярко-фиолетовый тоннель. Всюду мелькали обрывки воспоминаний, словно пленка старого фильма, хаотично порезанная вспылившим режиссером. И только спустя мгновение я заметил, что в обрывках всплывали не только мои, но и воспоминания настоящего Федора. Мне захотелось остановиться, хоть немного посмотреть, как он жил раньше, чем интересовался, к чему стремился. Но путешествие по тоннелю было быстрым, словно горная река, а затем мыслем заплыли в ее воспоминания. «Я хочу показать тебе его. Смотри!» Сестра замедлилась возле довольно яркого обрывка. Вспышка практически мгновенно перенесла нас внутрь воспоминания. Только вот оно теперь казалось каким-то бесцветным, как будто все это снимали на камеру с монотонным фильтром. Возле пещеры, оперев правую ладонь на трость, сидел молодой человек. «Худощавый». «Бледный, как вампир из девчачьих романов, а еще глаза странные. Одна радужка зеленая, а вторая желтая. Кажется, это называлось гетерохромией». Незнакомец тяжко вздохнул, глядя на небольшой костер. «Знаешь, что очень часто говорил мне тангейзер?» — поинтересовался он, подбросив в огонь пару дровишек. «Что?» — Лемия развесила огромное покрывало на веревке и присела рядом с незнакомцем. Людям хочется верить в чудо, в то, что они не одни, что есть в их мире хоть кто-нибудь. Пускай даже это загадочный старик с седой бородой, который будет приглядывать и помогать в отчаянных ситуациях. К чему ты клонишь? К нашему последнему разговору о людях. И о том, почему они так слепо создают себе кумиров и идолов. Это один из видов одиночества. Вот, к примеру, я наслаждаюсь одиночеством. Я самодостаточен. Но порой мне так не хватает бодрого словца от старшей сестры. Скрывать не буду. Ты буквально заменила мне, Шантир, во многих моментах. Правда, что ли?» Лэмия улыбнулась. Она любила, когда ее сравнивали со знаменитостями или легендами. Но я не такая сильная. Да и не вытаскивала из задницы несколько галактик разом. Так ведь дело не в силе. С тобой я чувствую, что моя потребность в бодром слове полностью закрыта. Я понимаю, что рано или поздно ты уйдешь. И я всячески буду тебе в этом помогать, потому что понимаю твоего брата. Понимаю его одиночество от того, что некому сказать бодрое слово в самый ответственный момент». Но это лишь одна из граней. Одиночество бывает разным. К примеру, существует просто тоска по людям и социализации. Существует одиночество от нехватки любви. Одиночество от того, что не чувствуешь себя нужным и актуальным. Одиночество просто от того, что на всем белом свете тебе не с кем обсудить одну маленькую книжку, написанную безумцем с далекой планеты. Так и с идолами. Намного проще жить, веря в то, что боги приглядывают за тобой, как старшие товарищи, которые всегда придут на помощь, невзирая ни на что. Причем неважно, будет это бодрое слово или же что-то еще. Главное — верить, что он есть, что он смотрит на тебя и поддерживает, говоря, «Давай, друг, я в тебя верю», как философски. «У меня в запасе сотни тысяч лет. Было, есть и будет». Только и делаешь, что прокручиваешь в голове свои идеи. Жизнь, прошлое и книжки читаешь. Интересные, дурацкие, смешные, грустные, позитивные и до жути депрессивные. Выходит, вся соль в одиночестве? В огромном количестве граней одиночества. И если ты познаешь эти грани, ты познаешь человечество, моя сестра. Она очень хорошо ладила с людьми. Она была как настоящая богиня. Сердобольная, несмотря на взрывной характер. Эмпатичная, несмотря на жесткость и судьбу злодейки. Добрая, несмотря на все, что Сенат с ней делал на протяжении тысячелетий. Наверное, она хороший пример для подражания. Эх, хотела бы я когда-нибудь увидеть твою сестру. Поверь, она бы тебе понравилась. С виду она похожа на идиотку, у которой вечно все валится из рук. Или на злодейку, которая вот-вот тебя убьет. Или на добрую и хозяйственную девушку из соседней деревеньки. А порой она похожа на императрицу. Знаешь, такую важную, благородную и светящуюся. Она реально иногда сияет, если присмотреться. Наверное, я бы тоже хотела познакомить тебя со своим братом. Какой он? Напыщенный, весь такой злой, убийца-убийца. Но внутри такой теплый и добрый, он пахнет солнышком. Когда я его видела в последний раз, там такая огромная махина была, ужас, прям башня, а не брат. Хмурый, важный весь такой. Но я не сдержалась и когда никто не видел, пожмякала его за щеку. «Потому что для меня он навсегда останется малюткой Глеем, моим маленьким братишкой». «И как он отреагировал на сей жест?» — улыбнулся незнакомец. «Смутился, но не подал виду. Он часто забывал, что я вижу его насквозь. Потому я всегда и хотела избавить Глея от влияния деспотичного отца. Не его это путь». Вот совсем не его. И Глейх это прекрасно понимает. Что ж, раз мою сестру мы уже не спасем, то давай хотя бы попытаемся разобраться с твоим братом. Я тут кое-что посчитал по поводу твоей обновленной формулы гиперсвета. Яркая вспышка ознаменовала, что воспоминание благополучно подошло к концу. Мы вновь очутились в коридоре. Неподалеку гудел Урал. Рогатики продолжали складировать оставшиеся вещи. Вроде ящиков было не так уж и много, но мне показалось, что прошло несколько часов. Сколько нас не было? — По местным меркам секунды три, — ответила Лемия. Здорово, правда? — А ты можешь передавать, скажем, мои воспоминания, но другим, голубике или ириске? — Да хоть Семену, хоть всем им вместе, это не проблема. — Здорово, когда ты этому научилась. Мегард научил буквально за несколько месяцев до того, как я попала в аномалию. Видимо, прекрасно понимал, куда отправлял меня и к чему стоит готовиться, — вздохнула сестра. Конечно, понимал. А вот этот седовласый парень с тростью — это и есть Кейн Лай-Лабе? Все верно. Младший брат великой и ужасной Шантир. А почему он говорил о ней в прошедшем времени? Она умерла? Вот чего не знаю, того не знаю. Он часто путался насчет этого. Говорил, что она живая, потом резко грустнел и упоминал, что ее больше нет. Запутанная история, но будем надеяться, что с Шантир все хорошо. Соглашусь, едва мы поднялись на поверхность, как мой мобильник тут же начал разрываться от вибрации. — Ах да, совсем забыл, что мои усилители связи вряд ли дотягиваются до нового грузового тоннеля. — Слушаю. — Федор! — из динамика раздался запыхавшийся голос Гризли. — Ты где пропадаешь? Сам же сказал, что нам нужно быть на связи. Решал технические вопросы. — Есть информация? — Конечно, есть. Метрика показала мощнейший всплеск энергии, который каскадом приближается к Перми. — Через сколько он будет здесь? Движется нестабильно, то быстро, то наоборот, очень медленно. Думаю, часа четыре у нас есть. Понял. Держимся на связи. Спрятав мобильник, я спрыгнул с кузова и помог Лэми спуститься. Есть контакт. Птичка летит сюда. Через сколько будет в Перми? По примерным подсчетам у нас есть четыре часа. Значит так. Голубика у нас пока в отключке. Воздух на тебе. Я позову Спартака и всех магов-ликвидаторов. Попробуем взять толпой. Не вопрос. Лэм тут же вылетела через ставни основного погрузочного тоннеля. Да уж, без Агни будет тяжело. Но ничего страшного. Пора уже учиться в экстренных ситуациях, справляться без нее. К тому же из минусов у меня только неумение летать. Поднявшись на поверхность, я быстрым шагом направился к кабану. И где Семен, когда он так сильно нужен? Только я хотел вытащить мобильник, как в меня острыми иглами впилась лютая ярость и жажда мести. «Умри, скотина!» Из-за деревьев на меня выбежала парочка непонятных типов. Недобитки из клана Собачелли, что ли? Щелкнув странной пластиковой приблудой, один из них швырнул в меня пакетом с желтоватым песком и маленькими гвоздями. Взрывчатка? Ну, приплыли. Активировав волшебный щит, я расставил ноги так, чтобы принять ударную волну с минимальными последствиями, но ничего не произошло. Мешок просто прокатился по земле и застрял в корнях огромной сосны. «Твою мать! Вот как знал, что мастер ни хрена не доделал!» — воскликнул азиат и, выхватив старый пистолет, принялся по мне палить. «Ты идиот!» поинтересовался я, наблюдая за тем, как пули с искрами отлетают от магического щита. «Пасть закрой! Столько смертей, столько унижений! Получи, получи, тварь!» — кричал азиат. В пистолете уже давно закончились патроны, и вместо выстрелов по всему лесу доносились лишь безобидные щелчки. «Ну, и что дальше?» «Это, ну...» Тот, что швырнул мешок с взрывчаткой и гвоздями, виновато улыбнулся. — Борщинули, барин. Можно мы в полицию? А, по-братски? — Ну, я-то не против, — ответил я, ощущая волны еще большей ярости и жажды крови. — Но тут главное, что скажет голубика. — Привет, мальчики. Облизнувшись, супергероиня мягко приземлилась за моей спиной. — О, мой бог! — Взвизгнул азиат. «Он тебе не поможет», — холодно произнесла Агни. И пулей устремилась к обделавшимся террористам. Наблюдая за скотобойней, я пришел к очередному банальному, но очень мудрому выводу. «Всегда нужно уметь вовремя остановиться и отступить».